Глава четвертая. Путешествие на мелке. Оксфорд и Кембридж. «Шесть чудес перед завтраком», — промолвила крошка, допивая кофе и раздумывая, не обратиться ли к яичнице, обрамленной аппетитно выглядевшими почками. «Нет, завтрак гораздо более приятное занятие, чем размышления о всяких там чудесах. Этим пусть занимается Томми. Интересно, удастся ему что-нибудь выяснить?» и она взялась за яичницу с почками. Как приятно разнообразие, заметила она. В течение многих лет она обходилась за завтраком чашкой кофе и стаканом апельсинового сока или грейпфрутом. Однако после того, как проблемы с весом были благополучно решены, подобный завтрак перестал ее привлекать. И теперь, по принципу контраста, выделение желудочного сока вызывали горячие блюда, стоявшие на буфете. Надеюсь, у паркинсонов «Было на завтрак то же самое», — промолвила крошка. «Яичница или печеные яйца с беконом, и, возможно...» «Возможно, холодные куропатки», — договорила она, погружаясь в воспоминания о старинных романах. «Восхитительно! Я помню, какие животрепещущие чувства это во мне вызывало. На детей они, конечно, не обращали никакого внимания, и те получали только ножки. Но ножки дичи тоже очень вкусны, потому что их можно сосать» и она помедлила, прежде чем проглотить последний кусочек почки. Из коридора донеслись какие-то странные звуки. «Интересно», — заметила крошка. «Такое ощущение, словно кто-то играет на расстроенном рояле». Она снова замерла, не донеся дарта до тост и уставилась на вошедшего Альберта. «Что происходит, Альберт?» — осведомилась крошка. «Только не говорите, что это играют рабочие. На физгармонии или еще на чем-нибудь?» «Это господин, который пришел делать рояль», — ответил Альберт. «А что он собирается с ним делать?» «Настраивать? Вы же сами просили, чтобы я вызвал настройщика». О, «Господи, и вы уже вызвали?» — воскликнула Крошка. «Какой вы замечательный человек, Альберт!» На лице Альберта появилось довольное выражение, хотя он явно понимал, что похвала связана исключительно с быстротой, с которой он выполнял неожиданные просьбы Крошки и Томми. «Он говорит, что инструмент очень расстроен», — добавил он. «Еще бы!» — откликнулась крошка. Она выпила еще полчашки кофе и отправилась в гостиную. Крышка у рояля была поднята, и в его внутренностях копался какой-то молодой человек. «Доброе утро, мадам!» — поздоровался он. «Доброе утро!» — откликнулась крошка. «Я очень рада, что вы смогли прийти». «Да, инструмент очень расстроен». Я знаю, согласилась Крошка. Видите ли, мы только что сюда переехали, а рояли не очень хорошо переносят перевозки, и вообще его же давно не настраивали. Несомненно, откликнулся молодой человек. Он взял несколько аккордов, два мажорных и два в ля миноре. Должен заметить, что у вас замечательный инструмент, мадам. Да. Фирма Эрарт, — ответила Крошка. Теперь такой инструмент найти непросто. Он столько всего пережил, сказала крошка бомбежки в лондоне однажды бомба попала прямо в наш дом к счастью нас не было а инструмент пострадал в основном снаружи да механика в прекрасном состоянии почти не требует никакого ремонта так они продолжали приятно беседовать молодой человек исполнил несколько начальных тактов шопеновской прелюдии после чего перешел к голубому Дунаю и наконец объявил что его обязанности закончены только не забывайте о нем предупредил он крошку. Я бы хотел через некоторое время еще раз взглянуть на него, никогда не знаешь, когда струна может спустить. Из-за какой-нибудь мелочи, на которую не обратил внимания, или до которой руки не дошли. Они простились, воздавая хвалу музыке вообще и фортепианной в частности, с учтивостью двух единомышленников, с разделяющих представления об удовольствиях, доставляемых ею. Наверное... Этот дом требует очень много сил, — заметил молодой человек, оглядываясь по сторонам. Перед тем, как мы сюда приехали, в нем некоторое время никто не жил. Да, у него все время менялись хозяева. Наверное, у него богатая история, — промолвила Крошка. Я имею в виду людей, которые в нем жили раньше, и разные странные события, которые в нем происходили. Вы, наверное, говорите об очень давнем времени. Да, какая-то история, связанная с военными тайнами или что-то в этом роде с надеждой пояснила Крошка. «Да-да, насколько я слышала, об этом много говорили, но сам я ничего не знаю». «Да, это было очень давно», промолвила Крошка, признательно глядя на его юную физиономию. А когда он ушел, она села за рояль. «Пожалуй, дождь на крыше», произнесла она, чувствуя, как недавнее исполнение одной из прелюдий пробудило в ней воспоминания о Шопене. Потом, сыграв несколько аккордов, Она перешла к песенке, которую сначала мурлыкала себе под нос, а затем начала исполнять и со словами. «Куда уехал мой милок? Зачем меня покинул? Он сердце девичье в селок поймал и душу вынул». «Кажется, не в той тональности», — заметила крошка, но зато рояль звучит прекрасно. «Куда уехал мой милок?» — снова пробормотала она. «Милок», — задумчиво повторила крошка. Может, это что-то значит? схожу к пожалуй, к Мелку. Она надела теплые ботинки, пуловер и вышла в сад. Мелка завезли не в бывшее его пристанище, а на пустую конюшню. Крошка вывела его на улицу, затащила на травянистый пригорок, обмахнула пыль и остатки паутины, видневшейся еще во многих местах, и, устроившись в седле, поставила ноги на педали, вознамерившись убедиться, на что тот еще способен, несмотря на возраст. Ну, Милок, промолвила она, вниз, под горку и не очень быстро. Крошка сняла ноги с педалей и расположила их так, чтобы при необходимости можно было бы ими затормозить. Милок, несмотря на предоставленное ему преимущество двигаться вниз под воздействием собственной силы тяжести, не был склонен пускаться во всю прыть. Но потом склон резко пошел вниз, Милок начал разгоняться, и несмотря на все усилия Крошки затормозить, Они оба оказались в араукарии более чем в неудобном положении. — Как больно! — прахныкала крошка, пытаясь высвободиться. Выбравшись из сплетения колючек веток, крошка отряхнулась и посмотрел по сторонам. Она оказалась в самой густой части зарослей, которая располагалась противоположной от пригор к стороне. Тут и там виднелись кустики рододендронов и гортензий. И крошка подумала, что ближе к лету здесь будет очень красиво однако в настоящий момент особой красоты не наблюдалось. Впрочем, присмотревшись, крошка заметила полузаросшую тропинку, которая поднималась вверх между зарослей. Крошка раздвинула ветки, протиснулась между кустов и двинулась вверх по петляющей тропинке. Было очевидно, что уже в течение многих лет по ней никто не ходил. «Интересно, куда она ведет?» — пробормотала крошка. «Для чего-то ведь ее проложили». Миновав два крутых поворота в форме зигзага, крошка подумала, что теперь знает, что имела в виду Алиса в «Стране чудес», когда говорила, что тропинка встряхнулась и пошла в другую сторону. Заросли кустов стали реже, и между ними замелькали лавры, возможно, и объяснявшие название дома. Почва стала каменистой, и внезапно тропинка вывела крошку к металлической нише, перед которой высились четыре покрытые мхом ступеньки. Внутри этой усыпальницы на пьедестале стояла сильно обветшавшая каменная фигура мальчика с корзиной на голове. Крошку обуяло чувство, что она уже это видела. «Такие штуки использовались для датировок», — промолвила крошка. «У тети Сары в саду была почти такая же. И лавры у нее, кстати, тоже росли». И крошка погрузилась в воспоминания о тете Саре, которая иногда ездила в детстве. Она помнила, что любила тогда играть в игру под названием «Лошади». Для этой игры нужно было только вынести обруч. Следует заметить, что крошке в то время было шесть лет. Ее обруч изображал лошадей, белых лошадей с гривами и развивающимися хвостами. Крошка скакал на них по густой траве, огибала клумбу и поднималась по похожей тропинке к букам, среди которых стояла точно такая же ниша с фигурой, держащий корзину. Каждый раз, отправляясь туда на своих скакунах, крошка захватывала с собой какой-нибудь подарок, который клала мальчику в корзинку. Еще его можно было называть подношением, и тогда она загадывала желание, которое, как помнила крошка, почти всегда исполнялось. — Но так получалось только потому, что я жульничала, — промолвила крошка, внезапно опускаясь, на верхнюю ступеньку лестницы. То есть я загадывала что-нибудь такое, что почти наверняка должно было случиться. А потом считала, что все это произошло благодаря волшебству. Так что это было настоящее жертвоприношение настоящему божеству. Хотя на самом деле он был никаким не, не божеством, а обычным мальчишкой-коротышкой. Как это было весело. Придумывать что-то, верить в это, играть. Она вздохнула, и двинулась в обратный путь к таинственному КК. Внутри теплицы царил все тот же разгром. С печальным видом стояла брошенная Матильда. Но на этот раз внимание крошки привлекло кое-что другое. Фарфоровые табуретки с обвивавшимися вокруг них белыми лебедями. Одна была темно-синий, а другая нежно-голубой. — Ну, конечно же, я видел такие в детстве! — воскликнула крошка. Они обычно стояли на верандах. Кажется, они были у другой моей тети. И мы называли их Оксфорд и Кембридж. Точно такие же. Только мне казалось, что там были утки. Нет, точно лебеди. А посередине сидения такая же странная загогулина в форме буквы «С». Отверстие, в которое можно было запихивать разные вещи. Да, надо попросить Исака, чтобы он вытащил их отсюда. И как следует вымыл. Тогда их можно будет поставить на лоджию, хотя веранда мне нравится больше. И тогда они будут радовать глаз, когда станет тепло. Она повернулась и поспешно двинулась к выходу, но по дороге споткнулась о выступающую часть Матильда. «О, Господи! Что я наделала?» — вскричала крошка. Она делала она вот что. Зацепившись за темный синий табурет, она свалила его на пол, и он разбился на две половины. «О, господи! Я убила Оксфорда!» — запричитала крошка. «И у нас остался теперь только Кембридж?» Боюсь, его уже невозможно будет склеить. Слишком много мелких осколков. Она вздохнула и задумалась над тем, куда делся Томми. Томми же в это время делился воспоминаниями со своими старыми друзьями. «Мир в наши дни стал очень странным», — заметил полковник Аткинсон. «Я слышал, ты со своей кроной, кремоной или как там ее?» «Ах, да! У нее же прозвище Крошка!» «Переехал жить за загород. Интересно, что тебя заставило отправиться туда? Что-нибудь конкретное?» «Просто мы решили, что это очень дешевый дом», — ответил Томми. «Но это всегда неплохо. Как он называется? Дашь свой адрес?» Но мы собираемся назвать его «Кедровый дом», потому что там растет очень красивый кедр. Хотя изначально поместье называлось «Лаврами». Но в этом есть какой-то викторианский привкус. Лавры. Лавры в холлоке. — Что же вы замышляете? — А? Томми посмотрел на старческое лицо своего друга с торчащими седыми усами. «Что -то — Что-то замышляете? — повторил полковник Аткинсон. Вы снова поступили на службу? Я для этого слишком стар, — откликнулся Томми. Больше ничем таким не занимаюсь. Интересно, интересно. Думаю, это всего лишь слова. Может, тебе велено так отвечать на любые расспросы? А между прочим, в этом деле так и осталось много неизвестного. В каком деле? — спросил Томми. Надеюсь, ты читал о нем? Или хотя бы слышал? Кардингтонский скандал. Разразился сразу после так называемых писем, и этой истории с подводной лодкой. «Что-то смутно припоминаю», — откликнулся Томми. «Ну, на самом деле подводная лодка была ни при чем». Но из-за нее поднялся весь сырбор Потом стали поступать письма. Они придали всей истории политическую окраску. Если бы тогда удалось выяснить, кто их автор, все было бы совсем иначе. Это привлекло бы внимание к некоторым людям, которым в то время больше всего доверяли в правительстве. Не правда ли поразительно, как все это происходит? Предатели всегда оказываются в самой гуще событий. Они всегда кажутся самыми надежными людьми и прекрасными товарищами, подозрения на которых падают в последнюю очередь. И чаще всего они так остаются не разоблаченными. Он подмигнул одним глазом. — Может, тебя туда отправили, чтобы ты кое-что повынюхивал, мой мальчик? — Что повынюхивал? — спросил Томми. «Разве ты не сказал, что живешь в Лаврах?» Когда-то относительно этого места ходило много глупых шуток. Имея в виду, представители безопасности там хорошо потрудились в свое время. Считалось, что в доме где-то спрятаны ценные улики. Правда, некоторые полагали, что они уже переправлены за рубеж, в частности, говорили об Италии. Но другие были убеждены, что они все еще здесь. В таких домах всегда есть масса тайников, подвалы, чердаки, подвижные плиты. «Ну давай, Томми, рассказывай. Я же чувствую, что ты снова идешь по следу. Уверяю тебя, я давно этим не занимаюсь. То же самое все считали и в предыдущий раз, в начале последней войны, когда ты поймал этого немца. А потом еще дамочку с детскими книжками. Отлично было сработано. А теперь тебя явно направили на другую стезю. Ерунда!» — откликнулся Томми. И не забивай себе голову всякими глупостями. Я же пожилой человек. Ты хитрая старая бестия. И точно дашь сто очков вперед любому молодому. Сиди, тут с невинным видом, хотя, впрочем, действительно, нечего тебя допрашивать. Ты ведь не имеешь права выдавать государственные тайны. Как бы там ни было, приглядывай за своей женой. У нее всегда была привычка слишком высовываться. В последний раз ей едва удалось унести ноги. Ну, крошку, по-моему, интересует исключительно общая патриархальность места и его история. Кто там жил, где жил, фотографии стариков, которым принадлежал дом и всякое такое, а еще планировка сада. Сад — это единственное, что нас теперь интересует. Посадки, каталоги луковичных растений и все прочее. Может, я тебе и поверю, если в течение года не произойдет ничего интересного. Но я знаю тебя, Беррисфорд, и нашу миссис Беррисфорд, тоже знаю. Вы вдвоем составляете замечательную пару, и могу поклясться, что-нибудь вы да откопаете. Не сомневайся, если эти документы будут опубликованы, они очень сильно повлияют на расклад политических сил, и очень многие будут недовольны. Но самое главное, что недовольными окажутся те, на кого сегодня взирают как на столпы общества и некоторые из них действительно опасны. Не забывай об этом. И даже если вы заденете тех, кто не представляет опасности, у этих людей есть связи. Поэтому будь осторожен и предупреди об этом свою жену. Ты действительно очень заинтересовал меня всем этим, — откликнулся Томми. Можешь интересоваться дальше, только приглядывай за миссис Крошкой. Мне она нравится. Она всегда была славной девочкой, и таковой остается по сей день. «Ну, какая уж она девочка!» — возразил Томми. «Не смей так говорить о своей жене! Что это за манеры? Таких, как она, одна на тысячу! И остается только пожалеть тех, кто оказывается у нее на крючке. Не сомневаюсь, что она уже работает вовсю». «Вряд ли. Скорее всего, отправилась на чай к какой-нибудь пожилой даме». «Ну что ж, пожилые дамы иногда рассказывают очень интересные вещи. Пожилые дамы и пятилетние дети». Чаще всего правду говорят те, от кого меньше всего этого ожидал. Я бы мог тебе кое-что рассказать, не сомневаюсь, полковник. Однако не будем разглашать чужие секреты, — покачал головой полковник Аткинсон. По дороге домой Томми смотрел из окна вагона на быстро пробегающие пейзажи. «Интересно, — думал он, — очень интересно. Старик все всегда знает». Но что в этой истории может быть такого, что имеет значение сегодня? Все осталось в прошлом. Что могло дожить до наших дней после той войны? Он глубоко задумался. Теперь в моде были иные идеи, идеи общего рынка. Выросли уже новые поколения, внуки и племянники тех, кто играл какую-то роль в обществе, и теперь они обладали преимуществами, влиянием и положением доставшимся им по праву рождения, и если они случайно не были склонны к лояльности, к ним можно было втереться в доверие, их можно было увлечь новыми идеями или реанимированными старыми, это уж кому как нравится думать. Странным государством стала Англия, совсем не тем, что прежде. Или она всегда была такой? Когда под гладкой поверхностью скрывались груды грязи и мути, в этой мутной воде что то вяло шевелилось и это нужно было найти и уничтожить чтобы очистить ее но вряд ли это могло быть в таком месте как холуки он уже давно отошел в прошлое если у него вообще когда нибудь было настоящее возникший когда то как рыбацкое поселение он превратился со временем в английскую ривьеру а теперь просто считался летним курортом, куда в августе съезжалась масса отдыхающих. Хотя большинство теперь предпочитало туристические поездки за рубеж. — Ну что, интересно было? — осведомилась крошка, выходя вечером из-за стола и направляясь в соседнюю комнату пить кофе. — Как твои старички? — замечательно, — откликнулся Томми. — А как твоя пожилая дама? — А приходил настройщик, — ответила крошка. А днем шел дождь, поэтому я к ней не пошла. Жаль, она наверняка могла бы рассказать что-нибудь интересное. Зато я узнал кое-что интересное, — сказал Томми, — что меня немало удивило. А что ты думаешь, крошка, на самом деле? Об этом доме? Не только о доме, а обо всем Холлоуке. Ну, по-моему, это очень милое место. Что значит «милое»? Милое значит милая. Некоторым, конечно, не нравится это слово, но я не понимаю, почему. Я называю милым такое место, где ничего не происходит, и главное, что живят там, и не хочется, чтобы что-нибудь происходило. Ну, я думаю, это возрастное. Сомневаюсь. Просто приятно думать, что есть еще такие места, где ничего не происходит. Хотя, должна признаться, сегодня кое-что чуть не случилось. Что значит «чуть не случилось»? «Ты сделала какую-то глупость, крошка?» «Вовсе нет». «Тогда что же ты имеешь в виду?» «Дело в том, что эта стеклянная панель на крыше парника потрескалась и чуть не свалилась мне на голову. Тогда бы я сильно порезалась». «Однако не похоже, чтобы ты порезалась», — глядя на крошку заметил Томми. «Нет, мне не повезло, но попрыгать пришлось здорово. Надо будет попросить нашего старикана починить ее. Как его зовут? Исаак, да?» Пусть и остальные посмотрят, нечего тебе этим заниматься. Наверное, когда покупаешь старый дом, всегда сталкиваешься с какими-нибудь неполадками. Ты считаешь, что с этим домом что-то не в порядке? Что значит «не в порядке»? Просто мне рассказывали сегодня о нем довольно странные вещи. Об этом доме? Да. Но это же не может быть, Томми, воскликнула крошка. Почему? Из-за того, что он выглядит таким милым и невинным? «Отремонтированным и свежепокрашенным?» «Нет. Отремонтированным, свежепокрашенным и невинным он стал благодаря нам. Когда мы его покупали, он выглядел довольно потрепанным и ветхим. Естественно, потому он и был таким дешевым». «У тебя какой-то странный взгляд, Томми», — заметила крошка, — «в чем дело?» «Дело в старом усатом Монти». «Да что ты! Он передал мне привет?» «Конечно». Он просил тебе передать, чтобы ты берегла себя, а мне велел беречь тебя. Он всегда это говорит. Только не очень понятно, с какой стати я должна здесь беречь себя. Похоже, именно здесь ты и должна этим заниматься. Что ты хочешь этим сказать, Томми? Крошка, как ты отнесешься к тому, если я скажу, что он считает или предполагает, как тебе больше нравится, что мы сюда приехали для проведения расследования а не для того, чтобы спокойно доживать свои дни. Что мы здесь, как в старые дни, выполняем определенное задание, засланный силами безопасности, для того, чтобы выяснить, что здесь произошло. Не знаю, кто из вас фантазирует, ты или усатый Монти, если он может предположить такие вещи. Он уверен, что нам дано задание что-то выяснить. Выяснить что именно? Что-то найти? Что может быть спрятано в этом доме? Спрятано в этом доме? Томми, кто-то из вас сошел с ума? Ну, сначала я решил, что он, но теперь начинаю сомневаться в этом. Что можно найти в этом доме? Думаю, то, что в нем было спрятано. Клад? Бриллианты русской короны, закопанные под фундаментом? Нет, не клад. Какие-то опасные документы. Все это очень странно, — заметила крошка, — Но тебе ведь уже удалось кое-что раскопать. Ничего мне не удалось. Просто много лет назад с этим домом был связан какой-то скандал. Никто уже ничего не помнит, сохранились только воспоминания о бабушкиных рассказах и сплетнях, которыми делились горничные. У Беатрисы, кстати, есть подруга, которой кое-что об этом известно. И еще известно, что в этом была замешана Мэри Джордан. Остальное покрыто мраком. — А ты не сочиняешь, крошка? — Может, ты вспомнила славные дни нашей юности, эпоху приключений, когда мы выслеживали таинственного мистера Брауна? Господи, это же было давным-давно, Томми. Тогда мы называли себя юными авантюристами. Сейчас даже трудно поверить, что все это было на самом деле. Да, действительно. Хотя все это было. Такой порой случается, когда сознание отказывается принимать действительность. С тех пор прошло не меньше шестидесяти, а то и семидесяти лет а может, даже больше. — Так что сказал Мунти? — Письма или какие-то документы, — ответил Томми, — что-то вызвавшее или способное вызвать крупный политический скандал. Речь идет о каком-то крупном деятеле, который не был достойно занимаемого им положения, и о каких-то письмах или документах, которые могли дискредитировать его, если они бы стали известны в общем интриги многолетней давности. «Во времена Мэри Джордан?» «Что-то сомнительно», — откликнулась крошка. «Томми, ты, наверное, заснул на обратном пути в поезде, и тебе это все приснилось». «Возможно, возможно», — ответил Томми. «Потому что это действительно звучит крайне неправдоподобно». «Впрочем, раз уж мы здесь живем, почему бы не поискать?» — промолвила крошка, обводя глазами комнату. «Вряд ли здесь могли что-нибудь спрятать, как ты думаешь, Томми?» «Да и весь дом мало напоминает место, где...» Могло бы быть что-нибудь спрятано. С той поры здесь сменилась масса хозяев. Да, одно семейство сменяло другое, насколько мне удалось выяснить. Но, с другой стороны, что-то может быть спрятано в подвале или на чердаке, или закопано под павильоном. Да мало ли где. Как бы там ни было, это очень интересно, добавила Крошка. Так что, когда нам будет нечем заняться... Или когда поясницы у нас будут разламываться от посадки тюльпанов, мы сможем, разве разнообразие, заняться поисками. Начнем хотя бы с того. Если бы я хотела что-нибудь спрятать, куда бы я это положила, чтобы это никто не обнаружил? — По-моему, в этом доме нет таких мест, — ответил Томми, учитывая всех его прежних обитателей, садовников, агентов по недвижимости и прочих персонажей. — Не знаю, не знаю. Может, что-нибудь и таится в каком-нибудь чайнике. Крошка поднялась, подошла к камину, встала на скамеечку и сняла с полки китайский чайник. Она приподняла крышку и заглянула внутрь. — Ничего. — Очень маловероятное место, — заметил Томми. — Ты думаешь, что то хотел прикончить меня и специально отвинтил стекло в парнике, чтобы оно рухнуло? — Скорее, с надеждой в голосе, нежели с отчаянием, — осведомилась крошка. — Вряд ли, — ответил Томми. — Если уж кого и хотели прикончить, так это старого Исаака. — Как обидно! — откликнулась крошка. — Мне было бы приятно думать, что я обвела кого-то вокруг пальца. — Ты бы все-таки поосторожнее себя вела. — я тоже постараюсь присматривать за тобой. — Ты всегда машешь надо мной крыльями, — сказала крошка. — Что делает мне честь, — ответил Томми. — Ты должна радоваться, что у тебя такой заботливый муж. «Тебя никто не пытался пристрелить в поезде? Или пустить его под откос? Или еще что-нибудь, поинтересовалась крошка?» «Нет», — ответил Томми. «Но в следующий раз, перед тем, как садиться в машину, я проверю тормоза». «Хотя, конечно, все это смешно», — добавил он. «Конечно», — согласилась крошка. «И все же...» «Что все же?» «Знаешь, думать о таких вещах просто смешно». «Ты имеешь в виду Александра, которого убили из-за того, что он что-то знал?» — спросил Томми. «Он знал, кто убил Мэри Джордан. Один из нас». Лицо крошки озарилось светом. «Нас!» — повторила она с выражением. «Нам просто надо понять, кто такие мы, кем они могли быть в этом доме. Это и есть преступление, которое нам предстоит раскрыть». Вернуться в прошлое и раскрыть. Узнать, где оно произошло и почему. Нам никогда еще не доводилось заниматься таким делом.